Глава 3. Кирби. 18 июля 1974 года. Раннее утро опускается на землю тяжёлыми тёмными сумерками. Это странное время. Последние электрички давно уже перестали ходить, дороги опустели, но птицы ещё не начали петь. Ночь дышит жаром. От душного влажного воздуха на улице полно насекомых. Мотыльки и мошки выстукивают неровный дробь о фонарь на крыльце. Где-то под потолком тонко пищит комар. Кирби лежит в кровати, поглаживая неилоновую гриву лошадки и вслушивается в стоны пустого дома. Он урчит, словно голодный желудок, утихамиривается, как говорит мама. Но мама нет дома. На улице стоит глубокая ночь или раннее утро, а Кирби не ела ничего с прошлого завтрака. который состоял из застарелых кукурузных хлопьев, и в стонах дома нет ничего тихого или мирного. «Он просто старый. Ветер гуляет, наверное», — шепчет Кирби лошадке. Но входная дверь хлопает, хотя заперта на засов. И пол скрипит, словно к Кирби крадется грабитель с большим черным мешком, в который он ее засунет. А может, и не грабитель. Может, это ожившая кукла из того страшного фильма, которые ей запрещали смотреть, перебирает по полу своими пластиковыми ножками. Кирби выбирается из-под одеяла. Я пойду проверю, хорошо? говорит она лошадке, потому что не может просто лежать и ждать, пока к ней придёт жуткий монстр. Дверь в её комнату расписана причудливыми цветами и переплетающимися виноградными лозами. Мама Кирби разрисовала её 4 месяца назад, когда они только въехали в дом. Кирби приближается к ней на цыпочках. Она не знает, кто или что поднимается по лестнице, но она готова обороняться. Прячась за дверью, как за щитом, она вслушивается в ночь, ковыряя ногтем шершавую краску. Она уже ободрала тигровую лилию до голого дерева. Кончики пальцев покалывает, тишина звоном отдается в ушах. «Рэйчел», — шепчет Кирби, — совсем тихо. Так, что слышит её только лошадка. Где-то совсем рядом раздаётся глухой стук, а потом грохот и звон разбитого стекла. Чёрт, рычитл, громче повторяет Кирби, сердце грохочет в груди, как ранняя электричка. На мгновение воцаряется тишина, а потом раздаётся голос: "Мама, иди спать, Кирби, всё хорошо". Кирби знает, что она врёт, но она хотя бы не говорящая Тина, живая кукла убийца. Оставив в покое слезающую краску, она выходит в коридор, обходя осколки разбитой вазы. Среди увядших роз, плавающих в пованивающей воде, измятыми лепестками и сморщенными бутонами, они блестят как алмазы. Мама оставила дверь приоткрытой. С каждым новым переездом дома становится всё хуже и хуже. Их старость не скрыть даже за рисунками, которыми Рейчел украшает шкафы, двери и даже пол, словно показывая Этот дом теперь их. Рисунки они с Кирби выбирают из большого серого графического альбома. Там полно тигров, единорогов, ангелов и загорелых островитянок с цветами в волосах. По этим картинкам Кирби отличает один дом от другого. Здесь, например, на кухонном шкафчике над плитой нарисованы расплавленные часы, а значит, слева от них стоит холодильник, а ванная прячется под лестницей. Все дома отличаются друг от друга. Иногда в них есть сад, иногда у Кирби появляется собственный шкаф, иногда даже полки, если ей повезёт, и лишь одно остаётся неизменным комната Рэйчел. Про себя Кирби называет её Пиратской бухтой сокровищ. Мама говорит, что пираты закапывают клады, а не хранят сокровища в бухтах, но это не мешает Кирби представлять волшебный потаённый залив, куда можно приплыть на большом корабле. но только если тебе повезёт, только если под рукой окажется подходящая карта. По комнате разбросаны платья и шарфы, словно в ней закатила истерику вспыльчивая пиратская принцесса. На золотистых завитках большого овального зеркала болтается разная бижутерия. Его Рейчел всегда вешает в первую очередь после переезда, обязательно ударив молотком палец. Иногда они с Кирби играют в передевалки. И Рейчел наряжает её в целую гору браслетов и ожерелий, а потом говорит, что она похожа на рождественскую ёлку, хотя они наполовину евреи, а те не празднуют Рождество. Над окном висит украшение из цветного стекла. Днём, когда в окно светит солнце, его радужные блики пляшут по всей комнате, забираясь даже на стол для рисования и иллюстрации, над которыми Рейчел работает. Когда Кирби была совсем маленькой, и они ещё жили в городе Рэйчел устанавливала вокруг стола ограду, чтобы Кирби спокойно ползала по комнате и не мешала. Раньше она рисовала для женских журналов, а сейчас мустильнику ну, больше не нужен малышка. Мода дама капризная. Слово дама очень забавное. Оно нравится Кирби. Дама, рама, мама, мадама. А ещё ей нравится подмигивающая официантка с двумя тарелками масляных блинчиков в руках, которую мама нарисовала для блинной У Дорис, недалеко от магазинчика на углу. Но сейчас радужное украшение холодно и мёртво тускнеет. На лампе висит небрежно сброшенный жёлтый шарф, и во всей комнате царит уныние. Рэйчел лежит на кровати, закрыв лицо подушкой. Она даже не разделась, не сняла ни туфли, ни платья, и под чёрной кружевной тканью её грудь часто подёргивается, как от икоты. Кирби останавливается на пороге, но мама не замечает её. Хочется что-то сказать, но нужные слова не приходят. «Ты в обуви на кровати», — наконец выдавливает она хоть что-то. Рэйчел убирает подушку в сторону и смотрит на дочь красными от слез глазами. От потекшей туши над тканей чернеет пятно. «Прости, солнышко», — говорит Рэйчел. Почти что щебечет. Почему-то это слово напоминает Кирби другое — «щербатый», как зубы Мелани Отосон, когда та свалилась с каната. Как треснутые стаканы, из которых опасно пить. Нужно разуться. Знаю, солнце, вздыхает Речол. Не кричи. Она поддевает ремешки носками чёрно-коричневых туфель, а потом сбрасывает их на пол, перекатывается на живот. Почешешь мне спинку? Кирби забирается на кровать и садится рядом, скрестив ноги. Мамины волосы пахнут сигаретами. Она проводит по тонкому кружеву платья кончиками ногтей. «Почему ты плачешь?» «Я не плачу». «Нет, плачешь». Мама вздыхает. «Раз в месяц с женщинами такое случается». «Ты всегда так говоришь», — дуется Кирби, а потом словно, между прочим, добавляет. «А у меня есть лошадка». «У меня денег не хватит купить тебе лошадку», — сонно произносит Рэйчел. «Да нет, у меня она уже есть», — закатывая глаза, поясняет ей Кирби. «Оранжевая. У нее бабочки на боках, карие глаза и золотая грива, и она...» Mm, — М-м-м, немножко дурацкая. Мама беспокойно оглядывается на нее через плечо. — Кирби, ты ее что, украла? — Нет, мне ее подарили, хотя я и не просила. — Ну ладно. Мама потирает глаза ладонью, а размазывает уш. Так она выглядит, как разбойница. — Так мне можно ее оставить? — Конечно, тебе все можно. — Ну, почти. А с подарками делай все, что захочешь. Хоть ломай или бей на кусочки. — Прямо как вазу в коридоре. думает Керби. Хорошо, серьёзно тычат она. У тебя волосы странно пахнут. Кто бы говорил? Смех мамы тоже пляшет по комнате радугой. Ты сама-то давно голову мыла?